Глава 15. Как прошлое ворвалось в настоящее и чуть не перечеркнуло будущее. Это были времена Антуана Третьего. Он пришел к власти путем кровопролитной войны, но вскоре провел ряд реформ, устроивших простых людей. Спустя пять лет его власти народ уже и не помнил прежнего короля, Римула Второго, не помнил, как жестоко того убили. И по правде сказать, это было справедливо. Новый владыка действовал во благо народа и своей страны, тогда как прежний больше всего любил выпивку и охоту, мало заботясь об остальном. И все бы хорошо. Но вот по прошествии тех самых пяти лет на Антуана Третьего было совершено покушение. Он сам не пострадал, зато его малолетний сын, присутствовавший на празднике, получил серьезное ранение и едва остался в живых. Тогда-то все и началось. У короля появилось навязчивое чувство. Его вот-вот снова постараются убить и уже не промахнуться. Началась болезнь, от которой никто не мог найти лекарств. Он то приближал к себе людей, то велел их казнить за измену. Всем было страшно в те времена, но поделать люди ничего не могли. Хотя были и те, кто помнил, что у прежнего свергнутого правителя осталась в Равенгарде дочь. Она была чужой для нашего Кавергарда, выросла на другом материке, учила другой язык, думала на нем. Но тот отчаявшийся человек, что помнил о ней, решил рискнуть и отправился в далекий путь, чтобы узнать, какая она, Амелия. Девушка нашлась довольно-таки быстро. Она готовилась к свадьбе с младшим принцем Равенгарда и была счастлива этим. Власть ее не прельщала. Чужая страна, где погиб ее отец, пугала. Но человек, прибывший так далеко, был настойчив и убедителен. Он сказал, что по возвращении его, скорее всего, казнят на главной площади. И не хотел умирать. А еще он любил свою страну и желал ей достойного правителя. Он убедил короля Равенгарда послать младшего принца с войсками на Кавергард и убить Антуана Третьего, дабы захватить трон, по праву принадлежащий Амелии и, соответственно, ее избраннику. Король Равенгарда согласился. Спешно была сыграна свадьба между молодыми. И младший принц Эмиль отправился на войну. Его не было долго, лишь из писем он узнал от любимой Амелии, что она родила ему сына. От войны он устал, а ей все не было видно конца. Войско ослабла, жена негодовала. Он мог бы сдаться и уйти, но тогда человек, приведший Эмиля, подкупил сторонников короля Антуана, чтобы устроить переломный момент на одном из телепортатов. Точка прорыва был выбран Мостхейм. Эмиль одобрил план и обещал любимой вскоре вернуться поцеловать сына, обнять их обоих так крепко, как только был способен. Она берегла то письмо долго, даже после того, как темневики встали на сторону Антуана Третьего и разбили войска младшего принца. Даже когда во дворец прислали голову ее мужа. Даже когда король Равенгарда выслал их с маленьким сыном подальше в провинцию, чтобы не напоминало о его ошибках. Как звали сына младшего принца? Вмешался Джеймс, а я вздрогнула так заслушалась рассказом Гаяра, что забыла о времени и о муже, сидящем рядом. «Не могу сказать», — с грустной улыбкой ответил наш рассказчик. «Позволю вам самим сделать выводы на этот счет». «А что за человек предал Антуана Третьего?» — вмешалась я. «А вот этот вопрос — один из самых важных миссий. Когда расскажу эту часть истории, вы должны будете понять гораздо больше». Итак, как я уже сказал был человек, приближенный к Антуану Третьему. Назовем его пока Массир Ноль. Он опасался за свою жизнь, потому что несколько его друзей в течение пары месяцев попрощали с жизнью за коварное предательство, которого и в помине не существовало. Ноль долго не решался предать короля на самом деле и вряд ли когда-нибудь пошел бы на это, если бы не болезнь Антуана. После долгого путешествия в Равенгард, где он искал сторонников и союзников, а также следил за настроениями толпы. Ноль вернулся к королю. На свой страх и риск он передал, что настроения на соседнем материке неспокойные, и Антуану нужно быть настороже. Король поверил в его верность. Чуть позже и правда началась война, так что все силы были теперь направлены на победу. Антуан даже про свою болезнь забыл. И все было неплохо, пока его тайная служба не сообщила, что Массир Ноль в сговоре с орвенгардцами. Ноль еле успел унести ноги, попутно подговорив несколько разочарованных в короле людей. Он организовал мостхеймский прорыв и позже был схвачен. Мужчину пытали, но никого из своих сообщников он не сдал. Планов врага тоже не рассказал. Это была измена. А Ноль был сильнейшим магом из рода Садданов. Алан Саддан. Темневик. И он совершил измену. Недолго думая, король призвал к себе совет темнейших, сообщив им свой ультиматум. Его люди пустят весть по всему кавергарду, о предательстве темных, по вине кого началась война. Или они придут на помощь войску, чтобы отмыться от позора. В совет входили четверо. В их числе были Фергюс Блейд и Райн Саддан, отец Алана. Темневики дали добро на помощь и помогли победить войску Кавергарда. А взамен просили лишь о молчании и освобождении Алана. Только Антуан Третий не сдержал слова. Когда Райн Саддан явился за сыном, его схватили, провели в темницу и показали изуродованное тело едва живого сына. Там же обоих садданов убили, обещав незавидную участь всем их собратьям. Откуда я это знаю настолько достоверно, от вашего деда? Его там не было, но он знает каждое слово произнесенное в той темнице. Понимаете ли, перед смертью темневик успел проклясть короля, наложив на него метку братства. Это важно, метка братства, Жутчайшая вещь, своего рода обещание смерти от одного из членов Совета Темневеков. Она появилась на груди короля черной кляксой и стала маяком, призывающим убить его или умереть самим. Больше того, силы и воспоминания Садана Старшего, наложившего проклятие, перешли к старшему члену Совета, дабы тот мог исполнить завет брата. Антуан обезумел от ужаса, обнаружив черное пятно и узнав, во что ввязался. Тогда же был пущен слух про тлетворное влияние дара темневиков. За каждую их голову обещали награду, как за врага. А за голову членов совета и их детей давали едва ли не целое состояние. Понимаете, король решил вырезать их всех, чтобы за ним не пришли. Темневики решили уйти, скрыться от обезумевшего короля и людей, что стали страшнее врагов. Вурдемгардский лес стал их новым домом. Антуан все больше сходил с ума. В течение следующих лет на короля было совершено два покушения. Оба нападающих погибли, не осуществив задуманное. Это были члены Совета, сходящие с ума от желания свершить возмездие. Они видели ночами пытки своего собрата, чувствовали его боль и ненависть и жаждали отмщения. Теперь остался только Фергюс. Если и ему не удастся убить Антуана Третьего, то проклятие перейдет на выживших потомков членов Совета. «Однажды вся мощь дара погибших может хлынуть в тебя, делая смыслом жизни чужую смерть. Вот такие дела». «Звучит жутко», — поделился мнением Джеймс, посмотрев на меня. «С другой стороны, может, твой дед сможет убить нашего короля, и тогда будешь спать спокойно?» Он нервно хихикнул. «Я тоже». «Разве это смешно?» — удивился Гояр. «Очень», — ответила я, поднимаясь. «Как же я рада найти родню. Кто бы только знал». «Мне кажется, вы нашли деда очень вовремя». Сказав это, молодой человек поднялся и прошел к окну. Посмотрев во двор домика, он покачал головой, добавив, «Женихи прибывают, теперь их четверо. И пока они соблюдают правила, ждут приглашения войти. Но кто знает, что будет дальше». Джеймс присоединился к Гаяру. Теперь они вместе стояли и смотрели за движением вне дома. Я же решительно отвернулась, обдумывая, что делать дальше. Замуж второй раз мне не хотелось. Первый муж меня вполне устраивал. А всяких породистых темневиков еще попробуй приручи. Кроме того, где-то там, далеко, ждала известий мама. А ведь она могла броситься следом и наворотить дел не меньше, чем мы с Джеймсом. Еще было проклятие. Если дед не справится, то мне нужно было съездить во дворец и убить короля. Всего-то. Или сойти с ума. Разве не прелестные перспективы? Они ругаются сообщил Гояр, возвращая меня в настоящее. «Твои женихи». «На кого?» – не поняла я. «Друг на друга». «Там ссора началась. Тьма волнуется. Забор шатается. Мне это не нравится». «Пора приводить в чувство старика», – вздохнул Джеймс. «Он обещал нам портал. и Я склонен согласиться, что его вариант решения проблемы единственно верный». Мы все переглянулись, кивнули и пошли в комнату Гюса. Тот ждал на кровати. Сидел, смотрел недобро, гладил шишку на затылке. «Не могу сказать, что рад появлению внучки», сообщил дедуля, увидев всю нашу компанию. «Еще и с мужем. Вы мне все планы». «Простите, сразу покаялась я. Мне не жалко». «О, теперь полегчало», – саронизировал старик, усмехнувшись. «Знаете, мой сын приносил извинения с такой же легкостью, а потом пакостничал снова, доводя нас с матерью до полного иступления». «Софи не такая. Попробовал защитить меня Джеймс. У нее пакости выходят ненарочно. Сами собой. Так что излиться нельзя». «Спасибо, что объяснили, молодой человек. Теперь все встало на свои места». Гю с кряхтением поднялся с постели. «Что ж, пора отправляться в путь. Иначе скоро мой дом разнесут на части. Мне нужно 10 минут на подготовку. Уйдем порталом. Соберите нужные вам вещи, если они есть». «Мой саквояж». Спохватился Джеймс и выбежал из комнаты. Отлично. Как-то нехорошо улыбнулся старик, взмахивая рукой. Дверь за моей спиной захлопнулась. Дрогнули стены. «Входите, гости дорогие!» — тихо, скрипуче пропел Гюс. «Будьте как дома!» «Что вы делаете?» — прошептала я. «Вы приглашаете?» Еще миг и я рванула к двери. Толкнув ее, ничего не добилась. Толкнула снова и снова. «Откройте!» — закричала, обернувшись к старику. «Нет», — просто ответил он. Мне нужно знать, кого спасаю и зачем». «Сволочь!» «Да, и ты много от меня унаследовала». Я сжала кулаки, снова повернулась к двери и забила по ней, крикнув. «Джеймс, беги!» Послышался грохот, и топот сразу десятка пар сапог. Голоса один грубее другого. Ругань. «Он здесь!» – закричал кто-то. И все стихло. «Вот и гости», – констатировал старик. встречи все все-таки состоялась». «Ненавижу!» Я смахнула злые слезы, катившиеся из глаз. «Ненавижу тебя!» Всё мое тело дрогнуло, наполняясь темной силой. Я чувствовала ее теперь каждой частицей и четко отдавала отчет, что собираюсь сделать. Убрать дверь. Это первое. Она разлетелась на мелкие щепки, открывая проход. Я ступила за порог и придвинулась к нашей Джеймсом спальне. Мне казалось, что ноги не идут по полу а поряд не касаясь твёрдой поверхности. Когда в поле зрения появился первый тёмный, я просто отмахнулась от него, как от назойливого насекомого. Он полетел, размахивая руками, беззвучно и стремительно. Следом за ним отправился и второй. А дальше разлетелась новая дверь. И я остановилась, не понимая, что видят мои глаза. Спальня была набита женихами. Тёмные лежали кто где, хватая ртом воздуха, едва дыша. Кто-то стонал, кто-то рычал, другие не могли вымолвить ни звука. А между ними носился Джеймс с акваяжем, причитывая. «Да что же это такое? Сейчас помогу, не надо шевелиться. Вот так, немного силы волью. А вы не отталкивайте, иначе гортань такая останется поврежденной». Наконец супруг заметил меня. Покачав головой, попросил. «Софи, немедленно приходи в себя и помоги мне. Тут семеро раненых. Их проклятия срикошетили от меня. Не успеваю. Помоги вон тому который, разумеется... «Как ты там это делала? Не дай ему умереть!» Я кивнула. Все еще не понимая, что случилось, подошла к Эрну из рода Райт. Тот был очень бледен и не подавал признаков жизни. Я, превозмогая появившийся откуда-то страх, положила руку ему на грудь и прислушалась. Где-то там очень тихо отозвалось крепкое, сильное сердце. Не зная, что делать дальше, я прикрыла глаза и попыталась представить, будто отдаю Эрну частицу своей силы. Голова тут же закружилась, а во рту пересохла. Зато мужчина дёрнулся всем телом и задышал. Глубоко, жадно. Первые три вдоха дали с трудом. Зато потом он словно снова распробовал жизнь. А я отодвинулась и раскрыла глаза, чтобы увидеть приходящих в себя темневеков. Они все ещё плохо выглядели, но уже не казались больными при смерти. Подумав пару секунд, я всё же решила им всем объяснить самое важное, чтобы снова не начали творить глупости. «Массиры, меня зовут Софи, и я замужем. Другой муж мне не нужен, а других невест в доме нет». «Я вообще жениться передумал», — искренне ответил Эрнрайт, потирая собственную грудь. «Молод еще. Нигде не бывал, мира не видел». «Вот именно», — кивнул молодой парень, сидящий у противоположной стены. «Далось нам это сватовство. И вообще сразу надо было сказать, что у вас муж одобрен смертью. Мы же не сумасшедшие оспаривать ее выбор. Что за шутки в самом деле?» «Кем одобрен?» – удивилась я. «Ею». Эрн Райт многозначительно посмотрел на собственное запястье. Там была изображена фигура в плаще, с капюшоном и косой в одной руке. Так что поздравляем с бракосочетанием. И, разумеется, ни на что не претендуем. А когда она успела? Удивленно спросила я, чувствую что прощаюсь с логикой навсегда. «Ей много времени не надо». Улыбнулся Эрн, и на щеках его появились потрясающие ямочки. «Но это великая честь». Такого редко кто удостаивается. Вот мы и не рассчитали силы. «Вы?» Я глупо моргнула. «Софи». Массир Райт щелкнул передо мной пальцами. «Как вы? Выглядите странно». «Просто я недавно замужем». Пробормотала, не зная, что еще сказать. «А, тогда понимаю. Наверное. Спасибо за спасение. Вы выдернули меня буквально с того света. Я этого не забуду». Он поиграл бровями. Я попятилась и наткнулась на тумбу больно ударившись копчиком. Зашипев, потерла место ушиба и попросила. «Забудьте, это будет лучше любой благодарности. И на Джеймса больше не нападайте». «Разумеется», — просиял Эрнрайт. «До свидания, Софи». «Всего вам, чего пожелаете сами», — пробормотала, кивая и провожая взглядом темневеков, покидающих спальню следом за Массиром Райтом. Они о чем-то переговаривались, смеялись и шутили. При этом двое сильно хромали. Трое сипели, не в силах нормально говорить. Одного несли, удерживая за плечи. «Софи!» Джеймс ворвался в комнату. «Ты в порядке?» «Я?» Нервно хихикнув, осмотрела мужа с головы до ног. «Ни царапинки. Как это возможно?» Муж тем временем подошел ко мне и заглянул в глаза. Приложил руку чуть ниже груди. Нахмурился. «Ты много сил отдала», — посетовал он. «Нужно учиться это контролировать на будущее. Хорошо, что все обошлось». Представляешь, какая чертовщина случилась? Едва я в комнату вошел, эти ребята сломали защиту и ворвались в дом. Я даже ой сказать не успел. А они в меня с десяток проклятий сразу послали. Вместо приветствия, так сказать. Сволочи, кивнула я. Согласен. Джеймс покачал головой. Не самый радушный народ, честно скажу. А потом? Потом сами от себя и пострадали. Кто-то меня задушить хотел, кто-то покалечить. Ну и вернулась это им. Помнишь, в лесу, когда мы от волков спасались, сознание потеряли? Потом очнулись, и на моем предплечье появилась метка смерти, называемая «дар жизни». Это древняя магия, и о ней толком никто ничего не знает. Так вот, похоже, она спасла мне жизнь сегодня». Прекрасная метка. Похвалила я, наконец, понимая, что все обошлось. И сразу почувствовала небывалое облегчение. А потом и слезы снова по щекам покатились. «Ты что?» — испугался Джеймс. — У тебя слезы. — Ай, я отмахнулась. Это от счастья. Пусть тебе текут. Глаза мужа округлились. Потрогав мой лоб, он усмехнулся и сообщил. — Невероятный вы народ, темневики. Сколько всего на тебя свалилось, никогда слез не видел. А тут — иди сюда, софи. Он достал платок из нагрудного кармана и прижал его к мокрым щекам. Поочередно. После чего обнял меня за плечи и поцеловал висок, шепнув со смехом. «Не плачь. Осталось только убить короля. И все у нас будет хорошо». Я засмеялась, уткнувшись в его плечо. Прижалась крепче, не желая отпускать. Внезапно подумала, что могла потерять Джеймса сегодня. И уже никогда он вот так не обнял бы. Не пошутил бы в своей особенной манере. Не погладил бы по голове, как маленькую. «Это все мой дед». Отодвинувшись, посмотрела в глаза мужа. Вспоминая, с чего началось вторжение женихов. Это он открыл дверь он страшный человек. Скорее старый грустно улыбнулся муж, осторожно заправляя волосы мне за ухо и не умеющий ждать что ты имеешь в виду не поняла я. Д джеймс покосился на свое предплечье, поясняя Гюс видел глаз смерти на мне Софи и не мог не знать что это значит Твои женихи не причинили бы мне вреда хотя признаюсь несколько мгновений я думал иначе Хорошо что у меня сильные организмы крепкая пока еще сердце. То есть, по-твоему, старик просто развлекался? Нет. Но если позволишь, я не стану озвучивать свои домыслы по этому поводу. Скажу одно. У темневиков сильна любовь к действию. Вы просто не можете сидеть и ждать чего-то. Нельзя его выгораживать, — возмутилась я. И тем более приравнивать меня к нему. Старик натравил на тебя всех этих магов. Даже если знал, что они сами покалечатся. Разве это нормально? Я не говорил, что он нормальный. Джеймс чуть пригнулся и поцеловал меня в кончик носа. Усмехнувшись, продолжил. Но зато теперь знаю, что в гневе моя жена страшна. В прямом смысле слова. Ты бы себя видела, Софи, когда плыла по воздуху в клубах тьмы, с белками вместо нормальных глаз. О, только и смогла сказать я, припоминая нечто подобное. Да, красиво и жутко. Жутко больше. Я ударила его кулаком в плечо. Он засмеялся. Рожал кулак и обхватил мою ладонь своей. «Пора в дорогу, Софи», — сказал, направляясь к выходу, по пути захватив свой любимый саквояж с медикаментами. «Думаю, теперь, когда Гюз вдоволь развлекся, он организует нам телепорт». «Гад он!» — не унималась я. «Еще какой!» — не стал спорить муж, тут же уважительно добавляя. «Надо держаться к нему поближе. Только такие и выживают в самых страшных сражениях». Я фыркнула но вдруг вспомнила, что за проклятие на роду Блейдов, и перестала ехидничать. Пусть бы дед и правда оказался таким живучим и сильным, каким его представлял Джеймс. Тогда, конечно, королю не жить. Но, с другой стороны, я этого Антуана никогда не видела и горевать о нем не стану. По слухам, он тот еще гад. В комнате деда было темно и пахло медовым воском. Три одинокие свечи догорали у стены с нарисованной мелым дверью. Сам Фергюс Блэйд сидел в кресле-качалке рядом, глядя на огонь и не поворачивая головы на звук наших шагов. Он в трансе. Остановил нас, выплывший из темноты Гайяр. Не стоит его сейчас трогать. Еще пару минут, и мы сможем пройти сквозь портал. Очень важно, чтобы нам правильно проложили путь. Значит, лицо ему бить нельзя. Все-таки уточнила я. Ни лицо, ни другие части тела. Самым серьезным видом подтвердил мои догадки Гайяр. Иначе не уйдем далеко. «Едвородливый гад», — поделилась своими соображениями с Джеймсом. «Согласен. Пожал плечами он. И у тебя явно его гены». Я возмущенно открыла рот. Собираюсь узнать, что конкретно он имел в виду. Но муженек обнял меня за плечи, прижав к себе и тихо рассмеявшись. «Софи, все хорошо», — сказал он мне на ухо. «Мы все на взводе и устали. Но давай проявим еще немного терпения». И сразу расхотелось почему-то спорить. «Надо так надо. Помолчу и даже дедушку бить не стану. Эх, добрая я душа. Все мною пользуются. Но для Джеймса не жалко. Нам пришлось ждать больше пару минут. Где-то на 10 я села на соседнее с дедом кресло и, прикрыв глаза, постаралась отрешиться от проблем, вспоминая все события, случившиеся за прошедшие дни, и пытаясь подвести хоть какой-то итог. Я вышла замуж за массира из высшего общества, за Дарга. Пробудила в себе Дар. Узнала тайну собственного происхождения. Нашла родственника. Родственник тот еще гад, но от него зависит, не стану ли я и мои дети проклятыми. Иногда я теряю самообладание и пытаюсь убить кого-нибудь. Что еще? Ах, да, моего мужа вот-вот посчитают дезертиром и заключат под стражу, чтобы потом убить. А я, кажется, привязалась к нему. И вот она, самая большая ирония судьбы. Стало ясно самое интересное. Мне так сильно хотелось богатства и родовитости, Оказалось, что все это было у меня по праву рождения. Хотя... Я открыла глаза и осмотрела маленькую комнату. Спальню деда. Да, с богатством, кажется, все-таки просчиталась. Зато фамилия какая древняя. Только называть ее никому нельзя. А то сразу казнят без суда и следствия. Чего же дальше ждать? Я расстроенно вздохнула. Поджала губы, обняла себя руками за плечи. В следующий миг моей головы коснулась прохладная рука. Легко провела по волосам и сразу стало легче. Я улыбнулась, чувствуя, как уверенность наполняет тело и уходит страх неизвестного. «Подумаешь, есть проблемы, а у кого их нет? Спасибо, шепнула, открывая глаза и, упираясь взглядом в Джеймса, стоящего рядом с гаяром чуть поодаль, они мирно беседовали о чем-то. Очень медленно я перевела взгляд на кресло напротив. старик все так же смотрел в огонь. По моей коже табуном промчались мурашки, Волоски на руках приподнялись от ужаса. Сглотнув вязкую слюну, я осторожно повернулась и уставилась во тьму позади. Сначала ничего не происходило, а потом... Лицо снова коснулось нечто прохладное, едва ощутимое, будто кто-то погладило лицо. Кого-то, кого я не могла увидеть, но кого чувствовала всем своим существом. Отец проговорила одними губами, и сердце пропустило удар в ожидании подтверждения догадки. Тихий шелец стон у самого уха. Псколыхнул прядь волос. И снова все стихло, будто и не было ничего. Но разве могла я спутать его с кем-то еще? Несмелая улыбка овладела моими губами. Сердце вернулось к прежнему ритму. И вера в себя вернулась. Он здесь. Мой отец, которого мне не суждено было увидеть живым. Не бросил нас с мамой даже после смерти. Он не обрел покой зная, что обязательно понадобится своей нерадивой дочери. Я быстро оглянулась на старика Блейда, думая, стоит ли сказать ему, и наткнулась на прямой немигающий взгляд, от которого снова сбилось дыхание. Мортимер. Так же, как я недавно одними губами произнес Родерик Фергюс Блейд. Затем добавил шепотом. «Оберегает тебя». Я улыбнулась и кивнула ему. Старик повторил мою улыбку. неуверенно Будто забыл, каково это, просто радоваться моменту. Ничего, я научу его, как только разберемся с проклятием.